Глава четвертая. Неожиданная развязка. Зная своего государя, может быть лучше, чем тот знал самого себя, Деларейни почел за необходимость предупредить его о посещении брата, который решил повстречаться с ним как бы невзначай после полуденного завтрака. Поэтому главный полицейский выехал из Парижа затемно, чтобы успеть и спросить аудиенции после утренней службы и до заседания совета. Король, конечно, мог быть в дурном расположении духа и тогда, но на этот раз удача улыбнулась Деларени. На лестнице он встретил личного секретаря его величества Тусена Росс, который в скором времени получит титул маркиза де Кое, человека уже не молодого, опытного, с острым проницательным умом, которого необыкновенно высоко ценил его господин. Росс поначалу посмеялся над Деларени. Частная аудиенция, и вы прибегаете к моему посредничеству, господин главный полицейский. Однако вы необыкновенно застенчивы. Уверяю вас, не слишком. Но я всегда опасаюсь, что с моим появлением связывается что-то неприятное, и стараюсь появляться как можно реже. Вы ошибаетесь, что вам за дело до трепещущих придворных, чья совесть в последнее время не слишком чиста. Вы великий труженик, такой же, как король, как я. Его Величество по справедливости оценивает великое дело, которое взвалено на ваши плечи. Париж день ото дня становится все более спокойным городом, безопасным, чистым, красивым. Пойдемте вместе и подождем Его Величество в кабинете. Я уверен, что вас ожидает самый благожелательный прием. Секретарь не ошибся. Людовик сразу выразил главному полицейскому свое удовлетворение. «Господин де Ларейни воскликнул он. «Нам по душе ваше усердие. Вы приехали так рано, чтобы сообщить нам об этом ужасном случае в Сен-Жермене? Король уже знает о нем?» «Конечно, и даже думал, что вы приедете ко мне вчера». «Вчера, сир, по вызову наместника города, я был в Сен-Жермене, осмотрел место преступления и начал расследование. Именно этого требует от меня служба его величеству королю». «Вы совершенно правы, но дело в том, что вчера вечером мадам де Ментенон, сохранившая друзей в Сен-Жермене, оборонила мне несколько слов о случившемся. Теперь рассказывайте вы». Но де ларени не смог начать говорить. Его душил приступ гнева, вызвавший чуть ли не слезы. Но, наконец, ему удалось справиться с нахлынувшими эмоциями. Однако гримасу на его лице трудно было считать любезной улыбкой. «Начинайте же!» нетерпеливо потребовал Людовик. «Простите меня, сир, но я подумал, почему бы вашему величеству не припоручить мои обязанности, мадам де Ментенон? Мне кажется, она более сведуща, чем я». Однако в этот день король было в самом деле в великолепном настроении. «Ну-ну, стоит ли обижаться? Рассказывайте скорее, что там произошло», повторил он, поудобнее устраиваясь в кресле. Де Лорейни рассказал о деле, не упустив ни малейшей подробности. Он не упомянул только о присутствии в особняке мадемуазель де Куртиль де Шевеньоль, а затем перешел к особо тонкому моменту. Вернувшись в Париж, я занялся поисками графа де Сен-Форжа, так как речь шла о смерти его тещи, и отправился в Пале-Рояль. «Вы виделись с герцогиней Елизаветой?» «Нет, сир, я виделся с герцогом Орлеанским». Поскольку я искал одного из его свитских дворян, то самым естественным было обратиться к нему. Его королевское высочество взял на себя заботу сообщить обо всем супруге и собирался нанести визит сегодня после полудня своему августейшему брату. Без сомнения, граф де Сен-Форжа будет его сопровождать. «Чего они хотят?» Тон Людовика стал гораздо суше. Уловив перемену, господин Росс деликатно удалился. Де ла Рейни прокашлялся, прочищая горло, но сохранил полнейшее спокойствие. «Думаю, короля не удивит их просьба. Полагаю, что до вашего величества дошел слух о странном исчезновении графини де сен фаржа которую никто не видел вот уже много месяцев. Брат хочет получить сведения о ней у меня? Единственное, что я могу, это его успокоить. За всем остальным он должен обращаться к вам, полагаю, что вам нужно начать еще одно расследование». После этих слов де Лорейни кинулся в омут с головой. Он отважно посмотрел королю в глаза, потом почтительно ему поклонился и сказал, «Я уже начал его, сир, считая, что преданно служу интересам вашего величества. Никуда не годится, когда исчезает знатная дама, и никто не может сказать, что с ней случилось». «Может быть, нам известно, что...» «Кое-кто выражал о ней беспокойство». Меня тоже беспокоит ее участь, сир. Я видел ее и не раз в доме покойной мадам де Брекур, с которой меня связывала давняя дружба. Вам нечего оправдываться. И что же ваше расследование? Полагаю, король сможет узнать гораздо больше, задав вопрос об участи графини господину де Лувуа, потому что он, начиная с вечера 30 июля, занимался этой молодой женщиной, которая была слишком взволнована, и поэтому, очевидно, несколько назойливо. По слухам, неведомо откуда взявшимся, как это часто бывает, графиня имела несчастье не угодить королю, и это вынудило господина де Лувуа вмешаться. Что дальше? Как поступают с провинившимися в столь тяжком преступлении? Их отправляют в тюрьму, сир. Например, в Бастилию. Если она в Бастилии, мы попросим нашего министра освободить ее оттуда. Но она не в Бастилии. Она была там, но спустя несколько недель за ней приехала карета, чтобы отвезти ее в Венсен под предлогом, что лесной воздух будет для узницы полезнее. Мне передавали, что она болела, если не сказать угасала. «Прекрасно. Так чего ж вы ждете? Привезите ее из Венсена. «Невозможно, сир, ее нет в Венсене, потому что ее никто туда не привозил». Что вы этим хотите сказать? Господин Дюшатле, комендант Венсенского замка, в глаза не видел этой узницы. С тех пор, как было закрыто дело с отравительницами, ни одна женщина не переступала порога Венсена. Чем комендант, надо сказать, был очень доволен дон Жону, принадлежавшему королям и принимавшему весьма знатных особ, не прибавили чести жалкие ворожеи и колдуньи. Закончил де и позволил себе улыбнуться. Шутливое заключение несколько разрядило напряжение. Проницательный взор главного полицейского не мог обмануться относительно выражения лица короля. Его величество не гневался. Он был скорее удивлен. И удивлен до такой степени, что даже забыл величественное «мы». «Да, я понимаю. Но где же она может быть? На свое несчастье я этого не знаю. Знаю только, что закрытая карета...» Та же самая, что привезла узницу в тюрьму, увезла ее из Бастилии, и приказ о перемещении был подписан господином де Лууа. «В таком случае», — сделал вывод король, — «пускай ко мне позовут господина де Лууа, и он объяснит нам». «Во всяком случае, я надеюсь», — Людовик произнес свой приказ таким ласковым тоном, что даже у главного полицейского мороз пробежал по коже. Министр, как видно, был уже рядом, потому что явился в ту же секунду. Король принял его любезно, даже слишком. «Присутствующему здесь господину главному полицейскому, — начал Людовик, — хотелось бы знать, как вы поступили с малюткой де Сен-Форжа. Ее мать умерла, и было бы желательно, чтобы она присутствовала на похоронах». «Как я поступил с ней?» «Сир, я был уверен, что король прекрасно осведомлен о ее участии. Разве не было желательно, чтобы молодая особа выплескивала свои чувства, — Вместе менее взрывоопасным, чем Версаль. Например, в Бастилии, вставил Де Лорейни, на которого грубость Делуа всегда действовала угнетающе. Делуа с живостью повернулся к нему. Именно в Бастилии. Стены там, той самой толщины, которая не позволит просочиться никаким нежелательным слухам. Так почему же вы ее оттуда увезли? Вы и об этом знаете. Похоже, вы сочли себя вправе вести расследование, господин главный полицейский. Счел себя вправе, господин министр, расследование – это моя главная обязанность. И я не люблю внезапных исчезновений, особенно когда речь идет о юной и беззащитной женщине. Чтобы не тратить время зря, скажу, что господин Безмо сообщил мне о переводе узницы в Венсен, и я, не желая останавливаться на полдороге, отправился туда и... И вам сказали, что ее там нет. Сир!» Грозный Деловуа повернулся снова к королю. «Соизвольте уделить мне несколько минут для беседы наедине». Положительно в это утро настроение короля было просто чудесным, что необыкновенно порадовало де Ларейни, окончательно убедив его, что к злоплючениям Шарлотты Людовик не имеет никакого отношения, потому что, услышав просьбу своего министра, государь рассмеялся. «Вам не везет!» «Бедный де ла Рейни. Но вы должны знать, что господин де Луа охраняет свои тайны так же ревностно, как господин де Лакентини, груши в своем саду. Чтобы вас утешить, мы предлагаем вам полюбоваться чудом из чудес нашей зеркальной галереи. Вы будете первым, кто ее увидит, потому что двор приглашен только завтра вечером. Галерея очень длинная. И прошу вас, оставайтесь в пределах досягаемости». Примечание, господин де ла Кентени, главный королевский садовник. Благодарю вас, ваше величество, за дарованную мне привилегию. Де ла Рейни и в самом деле получил королевский подарок. На миг он замер, потрясенный, и чуть было не забыл, зачем приехал в Версаль. Между тем, в большом кабинете от любезности короля не осталось и следа. И что же вы желаете мне сказать? Почему Бастилия, а не монастырь? Почему вы ее увезли? И где она в конце концов?» «Монастырь? Но разве его величество не знает, что монастырские приемные снабжают новостями газеты? А в Бастилии нечем дышать. Если его величество соизволит вспомнить, то мне была предоставлена свобода действий. И действовал я в страшной спешке, желая пресечь в то же мгновение. Да, да, я помню. Ну и что же дальше? А дальше я действовал, уже все хорошенько обдумав». Я рассудил, что мадам де сен Фаржа молода, неискушённа, наивна. Она во власти чувств, рожденных ее привязанностью к королеве. Бастилия сама по себе тяжкое наказание, а эта молодая женщина, в общем-то, ни в чем не виновата. Мы лишь опасались, как бы она не стала источником нежелательных слухов, которые распространились и без нее. Смерть Жерве немало этому способствовала. Но мы еще поговорим об этом вместе с Долорейни. «Так вы, наконец, скажете мне...» где спрятали малютку де Фонтенак?» «У себя, сир». Как только были произнесены эти три слова, произошло именно то, чего де Лавуа опасался. Людовик побагровел от гнева. «У вас? Вы хотите сказать, в одном из ваших домов в Париже или в Медоне и, конечно, под присмотром вашей попечительной супруги?» Делвуа, мне кажется, вы сошли с ума». Министр был приземист и широк в плечах. Он надеялся выдержать ураган, который готов был на него обрушиться. Он один во всем государстве делил с королем такие тайны, какие уберегли бы его от любой опасности, кроме меча-палача, если бы король захотел от него избавиться. Нет, Сир, ни в Париже, ни в Медоне. У меня есть небольшой охотничий домик, прекрасно защищенный и великолепно спрятанный в лесу. О нем не знает никто, и мадам де Лавуа в том числе. Вот в него я и отправил мадам де сен Фаржа. Тюрьма ее погубила бы. В Бастилии она начала болеть, а в моем пустынном уголке ей был обеспечен необходимый для выздоровления уход. Хочу подчеркнуть, что она находилась под надежной охраной, но ей оказывалось должное почтение. Она ни в чем не нуждалась. У нее было все, кроме свободы. Этакая ваша личная тюрьма. Позолоченная клетка. Я правильно понял? А скажите-ка мне, господин Делуа, как далеко простирается ваш интерес к этой юной даме? Поступая таким образом, вы руководствовались одним лишь намерением удалить ее от двора? Или еще и страстью? Как известно своим страстям, вы не в силах противостоять. Я помню, с каким неистовством вы добивались прелестной маркизы де Курсель. В конце концов, надеясь обрести покой, она стала вашей. Примечание. Сидония де Ленанкур, маркиза де Курсель, довольно долго сопротивлялась страсти де Лувуа, которой он ее преследовал. Несчастливая в замужестве, она то жила в монастыре, то бросалась в очередную любовную историю. Де Лувуа побледнел, но ни один мускул не дрогнул на его широком грубом лице. «Мадам де Курсель искала приключений, сир. Чего никак не скажешь о молодой женщине?» о которой мы с вами говорим. Отдать ее за простофилю де сен фаржа было в некотором роде преступлением. Но, с другой стороны, эта возможность могла уберечь ее. Уберечь? От чего? От всевозможных посягательств. Как-никак речь идет о симпатии короля. Вы хотите сказать... Я сберег ее для вас, ваше величество. Она безупречна, сир, и я заметил... Вы ничего не могли заметить. Разве вы не знаете, что я распростился с заблуждениями молодости и теперь живу добродетельно, по заповедям Христовым? Разумеется, сир, но и раскаявшемуся, случается порой пожалеть о сладких часах пролетевшей молодости. Как раз эти сладкие часы и приходится искупать, когда входишь в возраст. Возраст? О чем вы говорите? В вашем возрасте, сир, рано еще думать об отставке. Чтобы в этом убедиться... Достаточно взглянуть на женщин, трепещущих при появлении короля. И что же? А то, что мадемуазель де Фонтанж от всего сердца любила короля и не забрала его любовь с собой в могилу. Может, вы и правы, но меня это мало интересует. Я люблю, дорогой Лавуа. Если его величество говорит, то говорит исключительно правду, но мне бы хотелось быть уверенным, что речь идет об искреннем порыве сердца а не о многотрудном самоубеждении. Вы бредите? Нет, сир. Я просто рассуждаю по-человечески. Все знают, что любовь притягивает любовь, особенно когда сердце, к которому она тянется, опустошено. Смерть очаровательной герцогини, конечно, оставила пустоту и горькие сожаления. Могу я спросить короля, что было бы, если бы болезнь не заставила ее увянуть, а потом не свела в могилу? Я думаю, радость по-прежнему царила бы в этом дворце. Может быть. Воцарившееся молчание, судя по лицу короля, было наполнено приятными мечтаниями, и де Лавуа благоразумно не прерывал его. Но вот Людовик очнулся, встряхнувшись, словно огромный пес. Вы забыли только об одном. После мадам де Фонтанж нас покинула королева. Но вернемся к нашим делам. Удаление мадам де сен Фаржа ничем не оправдано. Ее нужно вернуть супругу, безусловно напомнив, чтобы она поклялась молчать о виденном и слышанном. «Отвезите ее герцогине Орлеанской. Герцогиня любит ее, и мне кажется, это будет вполне естественный ход событий, тем более что граф служит герцогу. И потом она будет в некотором отдалении от двора. Герцогиня предпочитает жить в своих имениях, а не в наших. Прежде чем уйти, не забудьте позвать ко мне де Лорейни, Я хочу поговорить с ним об убийстве матери графини. Ну и семейка, господи боже мой. Делуа поклонился. Он не стал говорить, что думает относительно любви герцогини Орлеанской к своим имениям, а не к имениям своего деверя. Он был прекрасно осведомлен о травле, которую затеяли фавориты герцога, чувствуя себя совершенно безнаказанными потому что прямодушная Лизелотта не считала нужным скрывать свои неприязни к мадам де Ментенон. У Делвуа были свои заботы. Он сел в карету и поехал в свой замок. Время до вечера он провел, запершись у себя в кабинете. А когда стемнело, переоделся, приказал оседлать лошадь, вскочил на нее и исчез за поворотом из вилистой лесной тропинки. На следующее утро Делвуа явился к утреннему выходу короля, он был бледен и, судя по усталым глазам, провел бессонную ночь. Он с явным нетерпением дожидался конца нескончаемого церемониала, в который Людовик превратил свой утренний туалет, сделав его ритуалом. Король заметил беспокойство своего министра и, покидая спальню, кивком пригласил следовать за собой. — Вы скверно выглядите, — сказал Людовик, немало не заботясь, чтобы приглушить голос. Четкий шаг, сопровождавший его охраны, помешал бы услышать любой королевский разговор. «Что за дурную весть вы привезли?» «В самом деле дурную. Дама, о которой шла речь, сбежала». «Когда?» «Не знаю. В последний раз я там был неделю назад, и не могу сказать точно, когда это произошло. В доме настиж открыты двери и окна, и в нем нет ни души». «А ведь сейчас зима». «Я полагаю, что в вашем охотничьем домике были слуги. Они исчезли. И самое странное, что ничего не украдено». Если де Лувуа был бледен как полотно, то Людовик пламенел огнем. «Поздравляю! Вам остается только одно — рассказать все до Ларени. Если есть на свете человек, который способен ее отыскать, то это он. Но вы мне ответите за все». И молитесь Богу, чтобы с ней не случилось ничего дурного. Делвуа отличался вспыльчивостью и терпеть не мог, чтобы с ним обращались бесцеремонно. Такого он никому не прощал, даже королю. Он вскипел и уже не обращал внимания, где он находится и с кем говорит. Что с ней может случиться дурного? Ясное дело ее похитили. Поклонник, достаточно богатый, чтобы купить. Извольте замолчать. Помните о том, где вы находитесь. «Делайте, что приказано, и не возвращайтесь, пока...» «Ах, мадам де Ментенон, вы хорошо спали?» Королю подходила вышеупомянутая дама, держа в руках молитвенник. За ней следовали ее духовник и ее племянница. Де в ярости развернулся и направился к лестнице королевы. Спеша вниз, он споткнулся о собственную трость, с помощью которой маскировал легкую хромоту. Последствия давнего падения с лошади и наверняка растянулся бы во весь рост, если бы не спасительная поддержка мощной руки дежурного швейцарца, восстановившего его равновесие. В благодарность швейцарец заслужил злобный взгляд, после чего де спустился по лестнице с предельной для своей хромой ноги скоростью, сел в карету и крикнул кучеру «Шатле!». Король приказал ему увидеться с де Ла и он отправился в шатле, чтобы встретиться с ним. Делавуа любил подчеркнуть свою покорность и исполнительность, потому что на самом деле не считал для себя обязательным ни то, ни другое. Еще он хотел, чтобы итогом розысков главного полицейского стало мертвое тело. Воистину, подобная развязка была бы отнюдь не худшей. Время до того неблагополучно, что разбойника можно встретить на каждом шагу, и молодая женщина, блуждающая по лесу темной ночью, всерьез рискует жизнью. В общем, министр желал, чтобы Деларейни или совсем не нашел Шарлотту, или нашел ее мертвой. Себя же он старался уверить в том, что произошло похищение. Мерзавка настолько хороша, что соблазнит любого. Он сам тому пример. Но если ее похитили, в Версале ее больше не увидишь. А это как раз то, что надо. Если же ее не похитили, то он снова возвращался к своему первоначальному пожеланию. Мертвое тело найденное в какой-нибудь чаще. При необходимости можно и помочь. Делвуа ощутил чуть ли не облегчение, когда в шатле с должным почтением и к его должности, и к его персоне сообщили, что господин главный полицейский уехал, не сообщив, куда и надолго ли. Это не помешало министру разгневаться, обвинив полицию в разгильдяйстве, потому что начальник обязан находиться на месте, когда к нему возникают срочные вопросы. Он отверг помощь дежурного офицера. Им в этот день был Альбан де Лаланд, заявив, что величайший министр, каковым он является, может иметь дело только с высшим начальством. В завершении де приказал, чтобы де Ларейни, как только вернется, немедленно отправлялся к нему в Версаль. После чего он ушел, не прощаясь, и громко хлопнул дверью, которую не успели перед ним распахнуть. «Какая муха его укусила!» — поинтересовался Дегре, вернувшийся как раз в эту минуту и чуть было не столкнувшийся с разгневанным министром. Могу только тебе сказать, что он желал немедленно видеть патрона, которого, как только он вернется, я должен тут же отправить в Версаль. Что касается остального, я знаю не больше, чем ты. А где наш главный? Я думаю, в Сен-Жермене. В последнее время он все больше молчит. Его можно понять. Двойное убийство в особняке Фонтенаков кого хочешь лишит покоя. Кроме слуг, чьи показания ты читал, никто по соседству с домом, где творилось такое, ничего не видел и не слышал. А ведь туда прискакал десяток человек на лошадях, и не заметить их могли только глухие или слабоумные. Однако никто и ничего не заметил. Огонь в камине почти потух. Дегре раздул угли и подбросил пару поленьев. Ты еще молод, и опыта у тебя маловато. Нет ничего удивительного, что никто из соседей не заметил десятка всадников. О двух-трех разбойниках они бы рассказали, ну а тут явился целый хорошо вооруженный отряд под командованием опытного командира, и стало очевидно, что это вовсе не банда грабителей, а что-то совсем другое. А это всегда внушает опасения. К тому же, если бы жертвы были людьми, внушающими симпатию, или просто-напросто людьми заурядными, соседи к ним относились бы иначе. Но покойная баронесса пользовалась недоброй славой, а ее любовник который, как ты помнишь, был у нас на подозрении со дня убийства мадам Дебрикур, и того хуже. Естественно, что все хотят отстраниться от таких людей, что бы ни происходило. Так что будь Доларейни хоть семипедей во лбу, помощи ему не дождаться».